Лэттוש взял континентальный справочник Бредшоу. Да? Вполне мог. Отправление из Лондона в 14:20, прибытие в Брюссель в 22:25. По крайней мере, такое его перемещение было возможным. путешественник, прибывший в Брюссель тем поездом, без труда добрался бы до отеля Максимилиан примерно в 11 часов вечера, как и подтвердила служба размещения. Затем Лятуш перешел к отчету Буарака и вспомнил, что его рассказ о том, как он провел тот день, не был подкреплен свидетельскими показаниями. Он сообщил Лефаржу о поездке в гости к брату в окрестностях Мехелена, когда совершенно забыл об отъезде родственника в Швецию. Ни один человек не мог подтвердить этого. Борака не видела там ни домработница брата, как и никто другой. Лятушу не потребовалось особых умственных усилий для заключения И исполнительный директор насосного завода вообще не приезжал туда. Нет, он уехал из Лондона только в 14.20. Но затем детектив вспомнил о телефонном звонке. Якобы из какого-то кафе в старой части Брюсселя Буарак позвонил и забронировал для себя номер. Сделано это было около... восьми часов вечера. Но в то время Буарак еще не мог оказаться в старом Брюсселе. Он находился в пути из Лондона. Лятуш снова перелистал Брэд Шоу. В какой точке остановился бы человек в 20.00, если он выехал с вокзала Чарин-Кросс в 14.20? И тут его осенила мысль. И он понял, пором прибывал из Англии в Остенде в 19:30, а поезд на Брюссель отходил только в 20:40. Борак звонила в гостиницу из Остенде. Вот как всё просто. Элементарный, но гениально точный расчёт. И только потом Лятуша припомнилась, что Лефаржу не удалось подтвердить, что Буарак действительно обедал в кафе на бульваре Ансбах, как и его пребывание в зрительном зале театра Де ля Моне на опере Троянцы. Определённо, подумал детектив. Теперь я наконец иду по верному следу. Со средой разобрались, но всё ещё оставалась треклятая проблема в турнике. Так что же произошло в кафе Шер Антона. Самый подходящий момент на лятуше накатила новая волна вдохновения. Он разобрался с телефонным трюком, проделанным в среду. А нельзя ли и звонки вторника объяснить подобным же образом? Он уже отметил прежде, что путешественник, выехавший из Парижа в полдень и прибывший на вокзал Виктория в Лондоне, в 19.10, лишь с трудом мог успеть добраться до Ватерлоу Роуд к 19.30. Обдумав этот вопрос еще раз, Лятуш внезапно понял важнейшую причину прихода в транспортную контору именно в такое время. «Очень поздно. Человек, собиравшийся нанять там повозку, пришел бы раньше, но у него такой возможности не было». Он добрался до Лондона только в начале восьмого. Затем Лятуш вернулся к проблеме телефонных звонков вторника. «Где, — задался он вопросом, чувствуя все нараставшее возбуждение, находился бы в четырнадцать тридцать пассажир, выехавший из Парижа в полдень?» К разочарованию сыщика тот поезд пребывал в Кале только в пятнадцать тридцать одну. а в 14:30 ещё мчался на всех парах где-то между Абивиллем и Булоньё. Из поезда даже Буарак никак не смог бы никуда позвонить. Отсюда вытекало: он не ехал тем экспрессом. Применив тактику, которая сработала для одного дня, Лятуш рассчитывал получить такие же результаты для другого и установить, что Буарак звонил из какого-то пункта на своём маршруте. Ну, например, из Кале. Но у него ничего не получалось, хотя детектив и не оставляло чувства, что он всё ближе подходит к разгадке этой головоломки. Он снова просмотрел расписание движения пассажирского транспорта. Выделенный им с самого начала поезд действительно добирался до Кале в 15:31, а паром отчаливал в 15:45 промежуток составлял 14 минут. Напрашивался следующий вопрос: достаточно ли этого времени, чтобы успеть сделать два междугородних звонка? Едва ли, решил он, и стал размышлять, как поступил бы сам, если бы перед ним встала та же проблема, что и перед Буараком. И внезапно понимание пришло. Что могло быть проще, чем отправиться более ранним поездом и сделать остановку в Кале продолжительней? Как это вписывалось во временные рамки? Париж отправление 9:50, Кале прибытие 13:11. Кале отправление 15:45, Виктория прибытие 19:10. Если Буарак поступил именно так, В его распоряжении в Кале имелось более двух с половиной часов, которые он мог использовать в намеченных целях. Лятуш был убежден, что теперь он точно нашел решение. Но ведь Буарак звонил из Шарантона. При этой мысли сыщик пал духом, но всего лишь на мгновение. До сих пор он оказывался прав во всем и теперь тоже найдет объяснение для последней шарады. Так и случилось. Официант в Шар-Антоне считал, что обслуживал Буарак в понедельник. И он не ошибался. Каким-то образом предприниматель сделал вид, что звонил по телефону. Иного варианта быть не могло. Затем еще одна мысль пришла в голову Лятушу. Ведь телефонистка при междугородном звонке всегда называет место, откуда звонят. Верно же? «Если бы Буарак звонил в свой офис из Кале, диспетчер так и сказала бы перед соединением, «Вас вызывают Кале». Но тогда каким же образом удалось Буараку ввести в заблуждение дворецкого и управляющего своей фирмы?» «Да», — возникала новая проблема. Но Лятуш на время отвлекся от нее и стал обдумывать способы проверки своей версии. Он снова побывает в Шер-Антоне, объяснит официанту особую важность даты, когда Буарак обедал в их кафе, и быть может, на сей раз тот сможет припомнить какие-то детали, которые прояснят вопрос. Затем в беседах с Франсуа и Дюфрейном нужно узнать, не произносила ли телефонистка фразы типа: "Вас вызывает Кале".